САРГА ЧЕТВЁРТАЯ О КНИГЕ О СОЗДАНИИ Валмики сказал, полностью обратившись вслух, присутствующие внимали течению слов лучшего среди мудрых, замерев молчание. Стал бездвижным и не звенел ни один колокольчик на браслетах, и даже попугаи и колоби в клетках прекратили свои игры в арковане. Женщины замерли, позабыв о кокетстве, и все пребывающие во дворце были недвижимы, подобно фигурам, нарисованной на стене картины. Наступил приятно теплый вечер. До конца дня оставалось лишь около часа, и с ослаблением солнечного света начали подходить к завершению все заботы. Прохладный ветерок разносил повсюду густой аромат распустившихся лотосов. Он как будто намеренно прилетел сюда, чтобы послушать мудрые речи. Солнце, закончив свои дневные дела, устремилось к пустым склонам западных кур, чтобы скрыться там и в одиночестве поразмыслить над услышанным. А леса и сады, как туманом, были укутаны прохладой и спокойствием, появившимися, словно вынимая мудрым словам. Люди повсюду замедлили свои движения и прервали действия, как будто с тем, чтобы прислушаться к объяснениям мудрого. Тени стали длинными, точно вытягивая свои шеи и пытаясь не пропустить ни слова из мудрого учения Васиштки. Прислуживающий у двери дворца стражник низко поклонился царю всей земли и сказал, «О, Великий, проходит время для омовения и молитв». Тогда мудрый Васиштха прервал свои возвышенные речи и произнес, «О, Великий, достаточно изречено на сегодня. Я продолжу завтра с утра». Промолвив это, он замолчал. Услышав такие слова, Великий Царь всей земли сказал, «Да будет так». И с огромным уважением... С пуджей поклонился Васиштхе и другим божественному Риши, мудрецам и дважды рождённым. Он омыл ноги Васиштхе, осыпал его цветами, уважительно преподнеся подарки и другие подношения. Затем всё собрание поднялось, окружив царя и мудреца, как множество драгоценных камней украшает прекрасное лицо. Сияющие браслеты и золотые украшения на телах и руках многочисленных присутствующих со звоном соприкасались между собой. Драгоценности на головах и волосах звенели, как множество проснувшихся пчел, вьющихся подле цветов. Золото убранств окрасило своим блистанием всё вокруг. Чувства и понятия утихли в свете слов мудрого, утвердившегося в истине. Небожители вот были на небеса, обитатели земли разошлись по земле, занявшись вечерними делами в своих жилищах. Надвигалась темнота ночи, похожая на молодую девушку в доме, избегающую компания людей. Солнце отправилось озарять другие страны, потому что это священная обязанность всех добрых существ присматривать везде за порядком. Затем наступили сумерки, украшенные множеством звезд, как весна приходит с расцветающими рощами деревьев Кимшулка. Птицы устроились на ночь на ветках манговых деревьев, на деревьях Кадамба и Ашока в садах поселения, подобно тому, как чистые мысли успокаиваются в уме. Свет заходящего солнца окрасил в оранжевые и красные тона обрывки облаков там и тут. и одел западной горы у желтой одежды затканной дымки, наполняя пространство многочисленными звездами. Все разошлись по своим жилищам, совершив вечерние молитвы, и по земле протянулись темные тени, подобные ужасным ночным привидениям. Мягкий прохладный ветерок развеивал сладкий запах ночных лотосов и играл листьями деревьев, сверкающими каплями росы. Туман, опустившийся повсюду, окутал землю тьмой, как длинные темные волосы покрывают лицо овдовевшей женщины. В молочном океане небес поднялась луна, наполняя землю потоками нектара своих лучей. Она рассеяла тьму, тут же скрывшуюся куда-то, как услышанные правителями слова мудрости разгоняют тьму непонимания в их умах. Риши, правители, Муни и Брахманы в своих обителях отошли ко сну, раздумывая над словами Васиштки, исполненными мудрости и смысла. Вслед за густой ночью, напоминающей темнотой тело бога Ямы, подступил рассвет с густыми туманами. Звезды, сиявшие на небе, пропали, как будто множество цветов осыпалось дождём под порывом теплого ветра. Взошло солнце, светом открывая очи спящих, как появляются новые знания в умах мудрых. Свет поднимающегося солнца окрасил валые цвета обрывки облаков там и тут и одел восточные горы в желтые одежды рассветной дымки, украшенной еще не погасшими звездами. Совершив надлежащие утренние ритуалы – Небесные земные жители собрались опять так же, как и вчера. Снова все заняли свои места в собрании и замерли, превратившись во внимание, подобно лотосам, недвижным в безветренную погоду. Затем, продолжая беседу, Рама вопросил своим мелодичным голосом лучшего из мудрых, великого учителя Васиштку. Рама спросил. «Обхакван, разъясни мне ясно, что есть ум». из которого расцветает лотос всего этого мира. Васиштх ответил, «О, Рама, ум есть вообще пустое ничто, только название, подобно тому, как бездеятельная пустота именуется пространством. Знаю, Рама, что ум, обладающий природой реальности, пребывает ни внутри, ни снаружи, но повсюду, подобно пространству. В нем отражается весь мир, словно вода, видимая в мираже, или видение второй луны в небе. Будь ум реальным или нереальным, знай, это то, что становится плотным восприятием объектов, и ничто иное. То, что делает объект видимым, именуется умом. Помимо этого, нет ничего, что можно было бы назвать умом. Ум есть мысль, и он не может быть отделён от мысли – как текучесть неотделима от воды, а движение воздуха от ветра. Где есть мысль, там существует и ум. Мысли и ум никоим образом никогда не отличны друг от друга. Будь видимость объекта существующей или несуществующей, знаешь, что всё это есть исключительно ум. Сам Брахма – прародитель всего. Сущность тонкого тела нарекается умом, и он, пребывая продолжительное время в материальном теле, начинает ощущать себя этим вещественным телом. Невежество, сансара, мысли, несвобода, нечистота, заблуждение, темнота и неосознанность – это синонимы, наилучшим образом описывающие видимый мир. В уме нет ничего помимо восприятия, и восприятие на самом деле тоже не существует. повторяю я снова и снова как в семени лотоса заключается весь лотос так в мельчайшей частице величайшего сознания содержится весь видимый мир как свет присущ солнцу как движение свойственно ветру как текучесть существует в воде так видящим наличествует видимое как украшение нел от золота а вода в привидевшейся реке от миража как стены города, привидевшегося во сне, неотличны от самого сна, так и то, что видимо, неотлично от того, кто это видит. И даже от представления о том, что видящему существует неотделимое от него видимое, я скоро очищу твой ум, как зеркало от пыли. Когда видящий в отсутствии видимого перестает быть видящим, это приводит к движению полноты абсолюта, превосходящее реальное и нереальное. Когда возникает это состояние, то обусловленности желаний и отвращений и зависимости иных противоположностей исчезают, подобно тому, как прекращается волнение воздуха, когда перестает дуть ветер. Когда все формы, пространство, земля, направления и прочее делаются несуществующими, становится очевидной чистота светосознания. Когда все три мира и понятия о тебе и мне воспринимаются как нереальные, тогда видящий становится чистейшей сущностью, достигая Абсолюта. Когда в зеркале не отражаются горы и все остальное, зеркальное зеркало остается в своей природе Абсолюта. Когда исчезают понятия обо мне, тебе, мире и всех прочих заблуждениях о видимом, видящий без видимого достигает освобождения». Рама спросил: Если реальное не может пропасть, ибо для реального нет несуществования, и мы не можем увидеть нереальность в этом видимом мире, вводящем в заблуждение, то как, О Брахман, можно одолеть эту напасть восприятия, смущающую ум, являющуюся источником непрерывных страданий? Васиштха ответил: О Рама, внемли мне, я поведаю о методах с помощью которых можно полностью одолеть это чудовище восприятие. Если бы мир действительно существовал, он никогда не мог бы стать разрушенным у Ракхава. Если бы даже он оказался разрушенным, он оставался бы семенем, оставаясь в сердце. Представление о видимом мире, возникнув снова в чистом пространстве сознания семени памяти, Продолжали бы заблуждение видимых миров, гор и небес, не имеющих материальности. Это привело бы к ошибочному осуждению о невозможности освобождения, суждению, которое не может быть верным, ибо известно, что великие риши и мудрецы наслаждаются освобождением. Если бы этот взаимый мир действительно существовал, тогда освобождение ни для кого не было бы возможно. Видимый мир, будь он внутри или снаружи, всегда приводит к падению. Поэтому выслушай Рама ужасные признания, благодаря которому по окончании этого писания ты сможешь пробудиться. Если считать «я» состоящим из пяти элементов, то оно является синонимом слова «мир» и полностью не существует. «Все, что видится здесь, прямо перед нами», Все это ничто иное, как величайший брахман, не стоящий, не умирающий, неизменный. Наполненность пребывает в полноте. Спокойствие остается в спокойствии. Пространство возникает исключительно в пространстве. Брахман находится в брахмане. Видимое не существует реально, как не существует видящий, процесс видения, пустота и материальность. Есть только неподвижное, безграничное, чистое сознание. Рама сказал. «Это то же самое, что сказать сын бесплодной женщины размолол камень, скачет заяц с рогами, или гора танцует, размахивая руками, или из песка течет масло, или каменная фигура обучается наукам, или нарисованное облако ракочет громом. У мудрой твои слова подобны этому». А разве можно сказать, что весь мир со всеми его изменениями, смертями, страданиями, горами и пространством совсем вместе не существует? Объясни мне все это. Поведай мне, о Брахман, чтобы я полностью разобрался, как может быть, что этот мир нематериален, что он не возникал и даже не существует? Васиштха ответил. Я никогда не говорю вздор у Ракхава. Поэтому слушай, что тебе говорят. Этот мир так же нереален, как плащ сына бесплодной женщины. Этот мир с самого начала не был создан, и сам не способен создать что-то еще, поскольку все в нем – порождение ума, всё подобно городу, пригрезившемуся во сне. Более того, и сам ум никогда не был создан и не является реальным. Слушай внимательно, как такое возможно. Этот ум расстилает повсюду ошибочное восприятие непостоянного видимого, нереального, но выглядящего реальным, подобного сну в другом сне. Само для себя он воображает телесное воплощение и раскидывает огромную сеть иллюзий Индры. Это только он, ум, своей беспокойной силой, проявляет, порождает, движет, надеется, заблуждается, тонет, растворяется, сам отделяется и сам производит множество других действий. Сага пятая. Описание божественной природы изначальной причины. Рама спросил. «Обхагван, у тигр среди муни, что такое ум в этой видимости мира? Как возникает этот ум? И почему он ализорен? «Объясни мне в точности, мудрый, как он изначально возник, а потом поведай и все остальное у лучшей из учителей». Васиштха ответил, «Когда после всеобщего разрушения вся эта видимая Вселенная исчезает без остатка, перестает существовать, остается только полная неподвижность и спокойствие. Есть только Бог, нерожденный и безраздельный, неизменный свет сознания». Всемогущий и высочайший Атман, Парамешвар. Слова не способны описать его. Он ведом только освобождённым, и хотя его называют Атманом и другими именами, все эти названия – только понятия, не отражающие его природы. Это та единая чистота, которая именуется изначальным существом в учении Санхи, Брахманом в Виданте, чистым умом в школе Виджиняны. То, что является пустотой последователей Шуньевады. То, в свете чего светит солнце. Только он, говорящий, думающий, управляющий, наслаждающийся, видящий и делающий. Хотя он существует, но в мире его как будто нет. Он пребывает в теле и как будто весьма далеко. Из него изливается свет сознания – подобно сиянию Солнца. Из него являются бесчисленные божества Вишну и другие, как лучи света, испускаемые Солнцем. Из него проявляются неисчислимые миры, как пена появляется на поверхности океана. В него возвращаются бесконечные объекты восприятия, как вздымающиеся волны падают обратно в воды океана. Он есть свет, в котором сияют я и объекты мира. Он в пространстве и в телах, в камнях, в водах и растениях. Он в каждой частичке пыли. Он в горах и ветре, и даже в самом страшном аду. Он тот, кто наполняет и движет тело, город восьми врат. Он делает камни безмолствующими как будто погруженными в глубокое созерцание. Он делает пространство пустым, горы тяжелыми и неподвижными, а воды текучими. Это его силой сияет солнце. Из него является призрачная видимость сансары, как из облака, переполненного нескончаемым нектаром, и заливаются потоки дождей. В его безграничности грезятся возникающие и пропадающие волны всех трех миров, напоминающие миражи в пустыне. Неразрушимый по сути, но кажущийся разрушимым, Он скрывается во всех существах. И в то же время, находясь в них, он отличен от всех существ. Он ветер, в котором оживает появившийся в пустом пространстве лиана иллюзии Майи, плоды которой Вселенная, корни ум, а листья чувства. Он драгоценный камень сознания, спрятанный в шкатулке каждого тела. Он свет Луны – котором зарождаются все эти обманчивые миражи вселенных. Он – неподвижное облако сознания, которое в сверкании молний творений изливает блаженные потоки самых разных существ. В его свете предстаёт удивительная иллюзия мира. Благодаря ему нереальное порождается нереальным, и реальное остается реальным. В его присутствии совершенно бессознательное тело движется, хотя он сам недвижим, не имеет желаний и пребывает в себе саму. Он всепроникающее существование, благодаря которому обретают бытие судьба, время и расстояние, движение, жизнедействие. Будучи чистым свидетельствующим сознанием, он становится пространством, лишь помыслив о пустоте. Он видится разнообразными объектами, только представив их, оставаясь при этом неподвижным самим собой, существующим в самом себе. Он созидает все эти бесчисленные, огромные и разнообразные миры, при этом не совершая абсолютно ничего. Он остается сам в себе, в своей сущности, незаходящего, неизменного сознания, будучи недвойственным, безо всякого понятия творения. Сага шестая. Поучение об усилиях Искателя. Васиштха сказал. «Это высочайшее божественное сознание, Атман, постигается только посредством мудрости, но не суровыми аскетическими практиками. Здесь практика является мудрость и ничто другое, а постижение выступает как избавление от урезорного видения воды в мираже». Это чистое сознание недалеко и не близко, нетрудно и нелегко в достижении. Это то, что является светом собственного блаженства, и обнаруживается оно только в себе. Здесь не помогут аскетизм или истязание тела, богатые подношения или выполнение религиозных обетов. Не существует других методов осознания этой истины, помимо успокоения в собственной природе. Только приверженность обществу святых и изучению несущих истину Писаний способна помочь, являясь непосредственным разрушителем сети непониманий и заблуждений. Только в результате полного понимания того, что всё это только Бог, человек перестает страдать и обретает состояние освобожденного при этой жизни – Дживан Мукты. Рама спросил, «Только полностью постигнув себя в себе, человек оказывается совершенно не связанным с страданиями и даже смертью. Как достичь этого далекого и великого бога всех божеств? Какими напряженными аскезами и какими огромными трудами?» Васиштха ответил, «Единственно собственными усилиями в ходе углубленного размышления и развлечения познается этот бог урама но не аскетическими практиками и не священными омовениями. О Рама, если не оставлено страсти и отвращения, ленность, злость, похоть и зависть, то все аскезы и подношения приносят только страдания. Кто с умом, полным страстей и привязанностей, делает подношение деньгами, которые он украл у других, получив обман, тот не обретает результаты такого подношения. Более того, результат достигается истинному хозяину денег. Кто дает торжественное обещание и выполняет добродетельное служение, в то время как его ум разрушен страстями, тот является лицемером и не получает ни малейшего результата от своих действий. Поэтому, прилагая усилия, надо использовать лучшие лекарства верных писаний и общества мудрых для излечения от болезни сансары. Только собственными усилиями, отставив другие средства, можно достичь конца всех страданий. Ничто иное не поможет. Теперь внемли, какие усилия необходимы для понимания своей природы, какими методами полностью излечиваются ужасные болезни страстей и отвращений. Соотнося свое стремление с обычаями и нормами поведения, утверждаемыми в Писаниях, Спокойным удовлетворённым умом надо оставить склонность к чувственным удовольствиям. Любыми путями со спокойным умом ищи прибежище в компании мудрых людей и верных писаний. Это наилучший первый шаг на пути к мудрости. Кто доволен тем, что приходит само и безразличен к запретному, тот с лёгкостью обретает освобождение – следуя мудрой компании и истинным писания. Великие мудрецы, в совершенстве познавшие свою собственную сущность посредством развлечения, уважаемы даже Брахмой, Вишну, Шивой, Индрой и другими боками. Приложив все усилия, стремясь к обществу того, кого многие хорошие люди почитают как садху, уважаемого и знающего человека. Изо всех наук – Наука понимания собственной сущности – наилучшая. Обращайся к ней. Истинным писанием называется то, с изучением которого обретается освобождение. Как орех катака, опущенный воду, очищает ее, как человеческий ум очищается силой йоги, так невежество уничтожается изначальной мудростью истинных писаний и развлечением истины в компании мудрых. Такова сарга 6 по об усилиях Искателя, книги 3 о создании Махарамайны Шри Васишки, ведущей к освобождению, записанной в Алмеке. Сарга седьмая. О несуществовании видимого мира. Рама спросил «О, Брахман, что это за бог?» Знай которого, освобождаешься. Скажи мне, где он обитает и как его достичь?» Васиштха ответил, «Тот, кого именуют Богом, не находится далеко. Он есть сознание, которое всегда пребывает в теле. Он является всей Вселенной и одновременно не является ею. Он вездесущ, ибо есть только Он». а то, что называют Вселенной, не существует. Он – чистое сознание, которое есть украшенное месяцем Шива, путешествующие на городе Вишну, водосорожденный Брахма и жаркое солнце. Рама заметил. «Даже дети говорят, что весь этот мир есть чистое сознание. Нужны ли для понимания этого наставления?» Васиштха ответил, «Если ты понимаешь только, что мир есть абсолютное сознание, ты не постиг ничего, что было бы способно освободить тебя от этого мира». Сансара Урама в своей сущности сознательна, но джива, отдельное существо, является несознательным животным, подверженным страхам старости и смерти. хотя это существо не имеет формы и тела и его ум способен к осознанию будучи сознательным по своей природе тем не менее он испытывает страдания не ведая своей природы когда от познаваемого отворачивается и устремляет внимание на непознаваемое тогда достигается высшее состояние вкусив которое человек больше не испытывает страданий когда осознается высочайший брахман, узлы заблуждений сердца разрубаются, и все сомнения и кармы пропадают. Однако без понимания того, что видимый мир не существует, невозможно отвлечься от познаваемого. Действительно, как еще можно успокоить видимый познаваемый мир? Просто перестав воспринимать его, но не поняв его несуществования, невозможно осознать свою природу, которой есть невообразимое чистое сознание, Брахман. Рама спросил, «Как может этот известный всем джива, в котором не прекращается сансара, это невежественное существо, быть по своей природе всепроникающим пространством? О, Брахман, поведай мне», Каков этот высочайший атман, которого знает переправившийся через океан сансары с помощью компании мудрецов и верных писаний? Васиштх ответил. Те, кто желает Дживу, запутавшегося в лесах перерождений, обратить в истинного атмана, являются невежественными глупцами, даже если они ученые. Понятие о неотделимости отдельного существа от сансары ведёт к страданию. И такое понимание значит, что ничто и нигде не было действительно понято. Урема, если высочайший Атман понят, тогда полностью улетучиваются бесчисленные страдания, как болезнь проходит, если уничтожен вызвавший ее яд. Рама спросил: "О Брахман, поведай мне о высочайшем Атмане". постигнув которые, ума спасается от всех заблуждений. Васишска ответил. «Сознание, пребывающее в теле, которое способно в одно мгновение перенестись на любое расстояние, есть этот высочайший атман. Великий океан сознания, в котором совершенно нет сансары, есть этот высочайший атман. непосредственное пространство где зарождаются, пребывают, и куда возвращаются понятия «видящего» и «видимого», есть этот высочайший Атман. Пустая непустота, в которой существует Вселенная в потоке творения, есть этот высочайший Атман. Даже будучи самим великим чистым сознанием, он остается недвижным, как огромная неподвижная скала. И Это и есть этот высочайший Атман. То, что внутри и снаружи всего, что объединяет все и держит все вместе, и то, с помощью чего все обретает собственные отдельные качества, есть высочайший атман. Как свет неотделим от солнца, как пустота неотделима от неба, так весь этот мир неотделим от высочайшего атмана. Рама спросил Как можно постигнуть реальность высочайшего Атмана? И как можно осознать несуществование видимой сущности, именуемой миром? Осиштха ответил. Когда отчетливо понимается абсолютное несуществование этой иллюзии мира, появляющейся как иллюзия синего неба, осознается реальность Атмана. Истинную природу Брахмана невозможно обрести никакими действиями, никакими другими путями, помимо осознания полного несуществования видимого. Когда полностью понимается абсолютная нереальность видимого мира, остается только высший абсолют, и происходит пробуждение. Для мудрого не остается отражение мира в силу понимания несуществования видимого, а без отражения не остается и зеркало. Без понимания несуществования того, что называется миром, абсолютно невозможно пробуждение к высочайшей истине. Рама спросил. У мудрый, как может этот видимый мир быть нереальным? Как гора миру может поместиться в горчичном зерне?» Васиштха ответил. Если всего лишь недолгое время у Рама ты пребудешь со спокойным и внимательным умом в этом обществе мудрецов и верных писаний, я тебе все понятно объясню, и реальность восприятия сгинет из твоего ума, подобная яльности воды в мираже. Когда видимое осознается несуществующим, пропадает и видящий, остается только сама истина. Видящий предполагает видимое. Видимое обуславливает существование видящего. Двойственность предполагает недвойственность, и недвойственность обуславливает двойственность. Когда нет одного, второй утверждается как реальность. Когда разделение на видящего и видимое, единство и двойственность пропадают, остается только истина. Посредством осознания полного несуществования всего видимого мира, понятия о себе и прочем, я очищу зеркало твоего ума от грязи неверных понятий. Нереальное не существует, и у реального нет несуществования. Разве сложно распроститься с тем, что не существует по своей природе? Изначально никогда не возникавший мир зримый и раскинувшийся повсюду. Есть только брахман, пребывающий в чистоте самого себя, самопроявляющийся благодаря своей осознанности. То, что именуется миром, никогда не появлялось и не существует сейчас, и даже не видится, как все золотые украшения всего лишь золото. Разве трудно отринуть представление о разделении? Я разъясню тебе все это в деталях с многочисленными доказательствами, так что истина без труда будет тобой постигнута на собственном опыте. Откуда взяться тому, чего никогда не было? Где вода из реки в мираже, и где вторая луна, которую видит пропоится? Как нельзя встретить сына бесплодной женщины, как не существует воды в мираже и поящие в небесах демоны, Так нет и этой иллюзии мира. Все, что ты здесь видишь, Урама, всё это только единый, безграничный брахман. Я повторяю это вновь и вновь, и это не просто последовательное рассуждение. Было бы глупо и недостойно не прислушаться к словам мудрого Урама. Тот глупец, кто не внимает умным и мудрым словам, он достоин сожаления и считается невеждой. Сарга восьмая. О верных писаниях. Рама спросил. Каким образом можно постичь эту истину, и как достичь состояния, в котором не остается осознаваемого мира? Васильский ответил. Болезнь неверного знания существует в мире с незапамятных времен. это болезнь – отсутствие размышлений, и без верного понимания она не проходит. «О Рама, слушай сосредоточенно мой рассказ, который поможет достижению понимания. Внимая ему, ты станешь свободным и мудрым. Если из-за нетерпения ты выслушаешь только половину, ничего не достигнешь. Такое поведение приличествует лишь животным. Кто стремится к цели и прилагает до этого усилия, тот обязательно ее достигает». если из-за усталости не отказывается от неё. Высочайшее состояние будет достигнуто у Рамы в тот день, даже не месяц, когда ты обращаешься к обществу мудрых людей и Писаний». Рама спросил «У лучших знающих Писания какой из них является наилучшим для понимания собственной сущности после изучения какого из них исчезают все страдания». Вашх ответил: о разумной, лучшим изо всех выдающихся писаний о достижении мудрости и самопознания является это прекрасная махарамайна. Слушание этого учения, лучшего изо всех подобных духовных наставлений приводит к осознанию истины. Оно содержит в себе суть всех остальных писаний. Его слова приводят к безграничному освобождению еще при жизни. К состоянию Ддживан Мукты, который возникает само собой без усилий. Это самое чистое и священное писание. Посредством размышления над ним, существующий видимый мир пропадает, как улетучиваются ощущение сна, стоит осознать, что это сон. Истина содержащаяся здесь находится везде. То, чего здесь нет, невозможно найти нигде. Мудрые знают, что в этом Писании заключена суть всей мудрости. Без сомнения, ум изучающего ежедневно это Писание постигает высшее удивительное сознание. Однако, если кто-то не желает изучать это Писание по какой-либо причине, он может постигать любое другое, ведущее к истине. Когда выслушано это Писание, непосредственно осознается состояние окончательного освобождения – подобно тому, как человек излечивается, избив сильнодействующее лекарство. Внявший этому писанию сам осознает в себе свою сущность, как будто получив от нас лучшее из благословений. Единственно, с помощью этого учения об исследовании собственной сущности можно разрушить страдания сансары, а не накоплением богатства или благотворительностью, не аскетическими практиками, ни заучиванием Вет и никаким из сотен других методов. Саг 9. Описание высшей причины. Васиштха сказал. «Те, чьи ум и упорство устремлены к истине, говорят о ней, учат ей друг друга, всегда в ней пребывают и радуются ей. Такие люди, утвердившиеся в мудрости, размышляющие о самопознании, становятся освобождёнными ещё при этой жизни, ещё имея тело. Это такое же освобождение, как и в отсутствии тела». Рама спросил. «О, Брахман, каковы признаки освобождённого при жизни и освобождённого без тела? Расскажи мне об этом, чтобы я мог понять мудрость Писаний». Васишска ответил. «Кто, пребывая в мире и выполняя обычные действия, остаётся незатронутым, подобном пространству, называется освобожденным при жизни Дживан Муктой. Утвердившийся в осознании, бодрствующий и действующий, но пребывающий как будто в глубоком сне, такой человек именуется освобожденным при жизни Дживан Муктой. Сияние его лица совершенно не растет и не уменьшается в поле счастья. Он принимает все то, что происходит само – Такой человек называется «освобождённым при жизни» – Дживан Моктай. В бодрствовании он остаётся в глубоком сне и никогда не оказывается пробуждён к этому миру. Его сознание свободно от привычек и обусловленности. Такой человек именуется «освобождённым при жизни» – Дживан Моктай. Может казаться, что он желает или не желает, боится или не боится – но внутри он подобен свободному пространству. Такой человек называется освобождённым при жизни, Дживан Муктой. У него нет чувства себя, его сознание не загрязнено ни в действии, ни в бездействии. Такой человек называется освобождённым при жизни, Дживан Муктой. Он видит все три мира так же, как себя самого, и во мгновение ока знает их творение и разрушения. Такой человек называется освобождённым при жизни Дживан Муктой. Люди его не страшатся, и он не боится людей. Он свободен от восторгов, страстей и страхов. Такой человек минуется освобождённым при жизни Дживан Муктой. В нём прекратилось волнение сансары. Он кажется отдельностью, не будучи отдельным, и кажется обладающим умом, не имея его. Такой человек называется освобождённым при жизни Дживан Муктой. Среди множества объектов он остаётся спокойным и незатронутым ими. И даже в них он ощущает полноту сознания. Такой человек именуется освобождённым при жизни Дживан Муктой. Оставив состояние Дживан Муктой в тот момент, когда умирает тело, такой человек становится просветлённым без тела, в виде хамуктой, без усилий, как затихает лёгкий ветерок. Такой окончательной просветлённой виде хамокта не всходит, не заходит и не остаётся. Он существует и в то же время не существует. Он ни далеко и ни близко, он ни я и ни другой. Будучи солнцем, он сияет. Как Вишну, он защищает все три мира. Как Родра, он всё разрушает. Как лотосорождённый Брахма, он создаёт миры. Став пространством на своих плечах ветра, он поддерживает мудрецов, богов и демонов. Обратившись в гору Меру, он становится обителью локопалов, защитников мира. Став землёй, он несёт на себе весь этот безграничный мир. Обратившись растениями, деревьями и вианами, он приносит множество плотов. Принимая форму огня, он обжигает. Видя воды, он течет. Становясь луной, он озревается нектаром. Обращаясь ядом халахала он порождает смерть. Будучи светом, он озаряет далекие пространства. Становясь тьмой, он ослепляет. Обращаясь пустотой, он превращается в пространство. Становясь горой, он заслоняет собой все. Являясь умом, он созидает подвижность подвижного и неподвижность неподвижного. Как океан, он окружает землю, подобно браслету, что охватывает руку женщины. Будучи воплощением огромного солнца, он источает потоки вселенных, подобных пыли в его лучах, и остается при этом неподвижным в блаженстве. Он всё, что испускает свет в этом мире. и благодаря его сиянию блещет солнце. Он все здесь, все, что было, что есть и что будет. Арама взмолился. «Скажи мне, о Брахман, как мне достичь этого? Это видение, несомненно, сложно и труднодостижимо». Васильска ответил. «Орама, это называется освобождением, это именуется Брахманом, это зовется Нирваной». «Слушай внимательно, как это достигается. Высшее, которое ошибочно видится, как этот мир, вместе со мной, тобой и всем остальным, обретается при осознании абсолютной неотделимости мира от реальности». Рама спросил. «О, лучший изо всех знающих. Когда освобожденный без тела, в виде хамукта, сливается со всеми тремя мирами, он вновь проходит через творение». Васишска ответил, «Если видятся три мира, то к ним можно вернуться. Но когда трёх миров не существует даже как понятие, разве можно сказать, что Брахман стал этими тремя мирами? Ибо нереально фантазия о том, что называется миром. Мир – это не двойственное, спокойное, чистейшее, сияющее пространство сознания. Мир есть только Брахман. Это становится ясным при осознании сути всего. Различая суть, в золотом браслете я не вижу браслета, но вижу лишь чистый золото В волне я не вижу ничего помимо воды. Вне воды нет даже видимости волны. Движение никак и никогда не отделимо от воздуха. Движение воздуха и есть сам воздух. И также этот мир неотделим от брахмана. Как в пространстве я вижу только пустотность, в воде миража только жар, во всем мире только видимость, так во всех трех мирах я вижу только Брахмана. Рама спросил. у муни открой мне это великое знание того, как обрести освобождение от видимости мира пониманием его полного несуществования. Каким образом достигается состояние, где видящие видимое сливаются воедино, где двойственность перестает существовать и остается только нирвана. Расскажи мне о том, как с постижением абсолютного несуществования видимого мира возникает осознание единого Брахмана. Как познается и как открывается то умуни, по достижению чего не остается ничего недостигнутого». Васиштха ответил. С незапамятных времен разрасталась эта болезнь неверного понимания. Но теперь с помощью лекарства развлечения она окончательно излечится. Полное избавление от этой напасти не может произойти в один миг, как необходимо время, чтобы спуститься с горы, на которую долго и с трудом сбирался. Поэтому слушай внимательно, как постоянно практикуемыми логическими размышлениями разрушается заблуждение этого мира. Слушай внимательно мой рассказ Урама. Вняв ему и постигнув его, ты обретёшь осознание и освобождение, усадку. Я излагаю тебе эту книгу о создании Урама, плодом понимания которой является освобождение. Этот мир видится, но он никогда не рождался, имея природу пустого пространства. Он только кажется существующим в силу непонимания. И описание этой мудрости содержится в книге о создании. Весь этот видимый мир, со всеми включенными в него разнообразными существами и объектами, движимыми и неподвижными, со всеми божествами, демонами небожителями, с Рудрой и остальными, во время всеобщего разрушения исчезает, становясь невоспринимаемым. И это называется разрушением. Остаётся лишь только реальность, неподвижная и глубокая. Ни свет и ни тьма, ни проявленная и не имеющая названия, ни пустота ни форма, невидимое и невидение, ни, ни множество существ и объектов и ни отсутствие их. Реальность, пребывающая бесконечно. Можно ли определить её? Она полнее полного, не существующий и не и не комбинация из них. Несущество и несуществование. Это чистое сознание без осознаваемого, бесконечное, неизменное, всеблагое, не имеющее начала, середины и конца, предначальное и беспредельное. В нём этот мир возникает, как странное видение больных глаз. Это божественность, являющаяся всем видимым и в то же время ничем из видимого, представляющая собою сущности существования и несуществования. У этой реальности нет ушей, нет языка, нет носа, нет кожи и глаз, но она всё всегда слышит и видит, ощущает вкус, прикосновение и запах всего. Это реальность, принимающая форму нереального. И в ее свете явно видится картина творения, хотя ее природа есть безначальное и бесконечное чистое сознание, не имеющее цвета. Она видит этот мир подобно тому, как мы созерцаем с прикрытыми глазами точку между бровей. Она сознает свою природу вечного, сияющего пространства сознания. Помимо себя самого, у божественного сознания нет причины, как не существует раков и зайца. Оно само является причиной мира, как вода является причиной множества волн. Этот вечный, бесконечный, недеримый свет сознания пребывает в сердцах всех, и в этом чистом свете сияют все три мира. Без этого света не могут блистать солнце и другие светилы. В огне его блеска появляются все три мира, подобно миражам в пустыне. Миры рождаются, когда в нем появляется движение. Если же движения нет, они пропадают, как при быстром вращении горящей ветки появляется круг огня, которого нет в отсутствии вращения. Без труда, созидая и разрушая миры, оно пребывает повсюду, и волнуясь и без волнения, Она всегда остаётся неизменным, чистейшим самим собой. Это вездесущая реальность, включающая и движение, и неподвижность, как будто разделённая действиями, в реальности неделима. Она всегда пробуждена и в то же время вечно пребывает в глубоком сне. И не будучи ни в бодрствовании, ни в глубоком сне, она неизменна повсюду и всегда. Она незыблема, блаженно и спокойна. Она волнение, являющееся всеми тремя мирами. Она – суть подвижного и неподвижного, единая и одновременно полная форма. Как аромат цветка сохраняется после того, как цветок завял, это сознание пребывает здесь непосредственно и неуловимо, подобно белизне чистой ткани. Оно схоже с немым, но не немо. Оно сознательно и в то же время подобно камню. Оно наслаждается, хотя бесконечно удовлетворено. Оно совершает всё, хотя бездеятельно. Оно не обладает телом, и оно – все тела с тысячами рук и глаз. У него нет основы, и им наполнен весь этот мир. Не имея органов и чувств и не обладая их силой, Оно даёт возможность действовать всем органам. Не имея ума, оно стоит за всеми мыслями и умственными ощущениями. По причине незнания его возникают заблуждения и страхи сансары. Знание его уничтожает все тревоги. В его всепроникающем свете неизменной осознанности существует все действия, возникающие как волнение ума. Из него является бесчисленные всевозможные объекты – горшки, ткани и прочее, подобные разнообразным волнам, пене, барашкам и ряби в воде океана. Оно кажется отличным от себя самого, ввиду иллюзий множества объектов, как золото мнится множеством разных просветов, колец и других украшений. это единая проявленная сущность есть ты, я и все люди. И эта непроявленная и неощущаемая сущность не является ни тобой, ни мной, ни всеми людьми. Оно кажется различным и разделённым, хотя оно не разделено. Оно мнится чем-то другим и приходящим. Из него возникает весь видимый мир, подобно волнам, встающим из воды. Им порождается время и восприятие воспринимаемого. И из него появляется ум. Только благодаря ему сияют здесь все источники света. Действия, форма, вкус, запах, звук, осязание и ум – все, что ты знаешь, есть только оно. Его божественность дает возможность любому знанию и пониманию. Оно пребывает в том, кто видит, в видимом и в видении, как само видение. И когда ты постигаешь это, ты осознаешь себя. Знай его как нерожденное и неумирающее, не имеющее начала и бесконечное, безграничный брахман, блаженное, чистейшее, всемогущее, благородное, высочайшее, непогрешимое, лишенное всяких понятий, являющееся причиной всех причин, известное и неизвестное, самознание сознание, пропитывающее весь мир. Такова сарга девятая «Описание высшей причины», книги третьей «О создании Махарамайны Шри Васишки, ведущей к освобождению», записанной в Алмеке. Сарга десятая «О высочайшем существовании, остающемся после Великого разрушения». Рама спросил. После разрушения Вселенной остается только не имеющая формы реальность. В этом нет никаких сомнений. Как может быть, что это не абсолютная пустота? Почему она не материальна? Почему это не свет и не тьма? Как может быть, что это не сознание, не живо, не интеллект и не ум? Как это может быть ничем и всем? Такие противоречивые слова меня несколько озадачили. Васиштха ответил, «О, Рама, ты задаешь сложные вопросы, но я всё легко и безусильно объясню, как играющее солнце разгоняет ночную тьму. Когда наступает конец всего существующего, остается лишь существование, и я расскажу тебе, Орама, почему оно не пустота». Как в камне всегда есть невысеченные фигура. так мир неизменно присутствует в чистом сознании, которое потому не является пустотой. Так проявляется этот мир множества наслаждений. Будь проявление реальным или нет, то, где он видится, никак не пустота. Как нельзя сказать, что каменная глыба с невысеченными фигурами пуста по отношению к этим фигурам, так и Брахман не пост по отношению к проявленному миру. Как в спокойном океане волна одновременно и есть, и ее нет, так в Брахмане этот мир и пустота, и не пустота. Конечно, когда время и пространство исчезает, невозможно вырезать никакую фигуру. Забывая об этом, легко впасть в заблуждение по поводу бесконечного Брахмана. Сравнение существования мира высочайшим с невысеченной в камне фигурой, конечно же, условное и ограниченное. Однако этот мир не появляется из чистого сознания и не сливается с ним. Он есть единственно чистое сознание, безграничный абсолют, существование, брахман, который пребывает сам в себе». Понятие пустоты возможно только потому, что существует понятие непустоты. Как из непустоты могут появиться и пустота, и непустота? Появление материальных элементов невозможно в Брахмане. Посему как в неизменном Брахмане могут появиться солнце, огонь, луна, звезды и все прочее? Неосознавание материальных объектов именуется темнотой. Но там, где нет материальных объектов, нет и темноты. Брахман, чья природа нематериальное пространство сознания, сам осознает собственный свет. Он пребывает в себе и не осознается другим сознанием. Он есть неизменное бесконечное пространство, свободное от света и тьмы. Знаешь, что и мир является им же. Как мякоть плода не отличается от самого плода бильвы, так нет и никакого отличия между Брахманом и миром. Как волна пребывает в воде, как горшок существует в глине, так и мир существует в истинном Брахмане. И разве можно сказать, что его природа – пустое пространство? Приведенные примеры с глиной водой и прочее ограничены формами. Брахман же есть чистое пространство сознания, и всё пребывающее в нём имеет ту же природу. Пространство сознания чище материального пространства, и то, что подразумевается под словом «мир», пребывает в нём и в своей основе является им же. Как острота перца неизвестна в отсутствии вкусившего его, так и осознанность сознания в пространстве сознания остаётся неизвестной без отделения осознаваемого. Поэтому сознание, пребывающее в самом себе, представляется несознательным в отсутствии осознаваемого, и мир воспринимается так же, поскольку он имеет природу сознания. Все формы и виды, создаваемые умом, являются только чистым сознанием и ничем иным. Все Вселенная пребывает в этом сознании. как будто в глубоком сне или в туи. Из этого и явствует, что йог, даже будучи вовлечённым в дело мира, остаётся спокойным в глубоком сне собственной сущности. Брахман пребывает без восприятий в самом себе, являясь при этом основой всех восприятий. Как в спокойной воде, не имеющей формы, в непроявленном виде присутствует огромные волны, Так в бесформенном высочайшем Брахмане существует этот мир. Из бесконечности является бесконечность, представляющая собой всю ту же бесконечность, не обладающую формой. Так в Брахмане возникает видимость мира, которая есть выражение его самого. Из бесконечности рождается бесконечность, остающаяся той же самой бесконечностью. И потому Вселенная никогда не появлялась, ибо всё возникшее есть только бесконечность. Когда прекращается воспринимаемое, остающееся единое и есть смысл Вселенной. Есть ли острота в перце, если его никто не пробует? Различие между умом и тем, что он воспринимает, представляется реальным, хотя на самом деле нереальным. и умы, воспринимаемые им лишь отражение реальности. стоит ли они чего-нибудь сами по себе? Сознание меньше крохотной частицы, меньше самой незначительной пылинки, тоньше порожденного им пространства, чистое, тончайшее, высочайшее, неподвижное и беспредельное. Оно вне всех форм, вне пространства и времени, вездесущее, Бесконечное и безначальное самосияющее сознание. Без проявления этого чистого сознания невозможна жизнь, поскольку жизнь – это воплощенная осознанность в виде непрерывных понятий и желаний. Без проявления этого сознания нет жизни, нет интеллекта, нет ума, нет желаний, нет чувств и нет обусловленности Так нерождённый брахман, будучи полным действий и событий, остаётся неподвижным, спокойным и пустым, превосходя в тонкости и ненаполненности пустое пространство. Рама сказал, «Поведай мне снова о высшем брахмане, чья природа – бесконечное сознание. Разъясни мне его природу, чтобы я лучше понял». Васильдха ответил, После всеобщего разрушения отстаётся только величайший брахман, причина всех причин. Слушай внимательно мой рассказ об этом. Когда прекращаются идеи ума и прекратилось понятие о себе, сохраняется то, что невозможно описать словами. И это и есть беспредельная реальность. Нет видимого мира и нет видящего. В силу отсутствия воспринимаемого Они сливаются воедино. Остающийся тогда свет сознания и есть бесконечная реальность. Ум, направленный на невоспринимаемое, неописуемое сознание, пребывающий полностью в этом чистейшем и неподвижном сознании, это и есть высочайшая собственная сущность. Ум живого существа ощущает брахмана, являющегося его природой, подобно восприятию ветра без прикосновения к телу. Природа состояния ума, пребывающего как бы в продолжительном забытии, без снов и несознательности глубокого сна, и есть высочайшее, о безгрешный. То, что есть сама пространства, камня или воздуха, то есть суть невоспринимаемого пространства сознания, высочайшая сущность, атман. То состояние собственной исконной природы существа, лишённое воспринимаемого и восприятия, и есть высочайшая неподвижная изначальная реальность. То, что находится среди света сознания, а также в свете, пространстве и во всём воспринимаемом, и есть высочайшее сознание. То бесконечное и безначальное сознание, осознающее свет, тьмо и всё видимое, и есть высочайшая сущность. То, из чего как будто зарождается весь мир, оставаясь не возникшим что кажется разделенным, будучи неразделенным, это и есть высочайшее сознание. То, что занято разнообразными деяниями, оставаясь неподвижным, как скала, в чем нет пространства и что есть сама пространственность, это и есть высочайшая сущность. То, из чего является, в чём существует и растворяется тройственная форма знающего, знания и знаемого, это и есть труднодостижимое и высочайшее. Где, как в великом зеркале, в отсутствии интеллекта и прочего, отражаются и знаемое, и знание, и знающий, это и известно как высочайшее. То, что остаётся, когда восприятие высочайшего сознания свободно от ума, снов и чувственных ощущений, пребывая в живом существе или в неподвижном объекте, — это и есть величайшее сознание. Когда природа неподвижных объектов постекается как чистое сознание в отсутствие ума, интеллекта и прочего, это сравнивается с высочайшим. Когда все божества – Брахма, Вишну, Шива, Индра, Солнце и другие – исчезают, остается только единое, высочайшее, неподвижное блаженство, которое вне всех качеств и разделений, которое не затрагивается миром и которое является самим изначальным сознанием. Сарга 11. О высочайшем. Рамос спросил, «Этот видимый мир не существует во время всеобщего разрушения. Куда он пропадает, о мудрый?» Васиштх ответил, «Откуда появляется сын бесплодной женщины и куда он пропадает? Куда исчезают и откуда являются воздушные замки и рощи?» Рамос сказал, «Ни сына бесплодной женщины, ни воздушных замков нет и не будет». Откуда взяться их видимости и несуществования?» Васиштха продолжил. «Как никогда и нигде нет ни сына бесплодной женщины, ни воздушных замков и рощ, точно так же никогда не существовал и весь видимый мир. Он не создавался и не разрушался. Его изначально не существует. Как могут стать возможными его творения и разрушения?» Арама сказал, «Сын бесплодной женщины небесной небесные рощи – это просто плоды воображения, им свойственны рождение, перемены и разрушения. Почему бы и миру не быть таким же?» Аласишска ответил, «Уподобление чего-то несравнимому лишено логики. В силу такого несоответствия существование мира кажется реальным. Как при внимательном рассмотрении в золотом браслете нет никакого браслета, а есть лишь золото, так нет и мира в Брахмане. Как вне пространства нет отдельно от него пустоты, так в Брахмане нет отдельного мира, хотя он и видится. Как чернота неотделима от сажи, а холод от льда, так мир неотделим от высочайшего Брахмана. Как прохлада не отдельно от луны или снега, так это творение не существует отдельно от Брахмана. Как нет воды в мираже, как нет второй луны, так и в чистейшем Брахмане вообще нет этого мира, хотя он зрим Что изначально не существовало, не имея собственной причины, и что не существует сейчас, может ли быть разрушено? Как может сознание, где нет никакой материальности, быть основанием материального мира? Это подобно утверждению, что Солнце является причиной тьмы. Если причина отсутствует, то и средствий не возникает. Какова причина, таково и следствие. То, что осознаётся как невежество, есть только отражение сознания. То, что видится как мир во сне, есть только проявление сознания. Как иллюзия мира, видимая в грезах, есть только проявление сознания в уме, так в начале создания в Брахмане проявляется эта огромная видимость мира. То, что видится как мир, вечно пребывает в сознании, никогда и никаким способом не пропадая и не появляясь. Как текучесть есть сама вода, как движение есть сам ветер, Как свет есть солнце, так все три мира есть единственно Брахман. Как приснившийся город, вроде бы существующий внутри, есть только сам спящий, видящий сон, так этот мир, который как будто видится, есть только высшее сознание в самом себе. Рама спросил. «Скажи мне, о святой, как вышло, что я от этого видимого мира порожденного как несуществующее восприятие сна, стал столь сильным убеждением. Пока есть видимое – есть и видящий, а пока есть видящий – есть видимое. Пока есть один из них – оба не свободны, освобождение исключительно в избавлении от одного и от другого. Пока видимое не осознается как абсолютно несуществующее, видящим остается видимое, и не возникает понятия об освобождении. Если бы видимое существовало сначала, а потом исчезало, тогда несвобода в виде памяти о видимом не прерывалась бы. Как в хорошем зеркале всегда проявляется отражение, где бы оно ни находилось, также память обо всём, что происходит, остаётся видящим. Если понимается, что видимое никогда не возникало и не существует, то видящее освобождается от видения. Улучшить знающих истину. Развеяв своими мудрыми словами мои сомнения в невозможности освобождения, объясни мне теперь абсолютное несуществование мира. Васишска ответил. Урама, внимай. С помощью истории я объясню тебе развернуто, как этот мир, совсем пребывающим в нем, постоянно видится, хотя и не существует. Подобно пыли в солнечном луче, Сомнение по поводу мира в твоём сердце не успокоится, пока происходящее в нём не объяснено всецело. Осознав полное несуществование иллюзий мира и творения, пробудившись, ты будешь действовать в этом мире, оставаясь в однонаправленном осознании высочайшего атмана. Восприятие существования и несуществований, обретение и потерь, плотного и тонкого, движущегося и неподвижного, будут тебе заботить не более, чем стрелы могут обеспокоить огромную скалу. Всё есть только единая сущность, Атман. Разделение не может быть даже предположено. Слушай меня, Уракхова. Я поведаю тебе, как возник этот мир. Из него появились все эти проявления. Это оно, высочайшее сознание — Является всем миром, разделённым и неразделённым на части, мой сын. Оно есть основа разнообразных форм, видение, ум и мысли. Из него всё возникает, и в нём всё растворяется. Сарга 12. О появлении этого мира. Васишска продолжил. О том, как из этого состояния высочайшего спокойствия и несравненной чистоты возник весь этот мир, слушай внимательно. Как сон сияет сновидениями, так и Брахман, сущность и основа всего, проявляется как творение. Внимай, рассказу об этом. Весь этот мир является бесконечным сиянием чистого сознания, представляя собой по своей сути реальность, вечно пребывающего в своей природе. Это сознание, Брахман, изначально не обладая чувством «я», как будто само собой становится воспринимаемым. Затем повсюду в нем возникает восприятие, полное неявленных форм будущих ощущений, чистое и более тонкое, чем пространство. Тогда это высочайшее существование становится осознающим, и начинает осознавать. Далее, с уплотнившимся восприятием, обретя вкус к творению, высочайшее самопроизвольно словно покидает свое наивысшее состояние, становясь тем, что потом будет названо жизнью и разными существами. Но даже устремляясь к сансаре, это существование остается по своей природе только самоочевидной реальностью. Сразу вслед за этим возникает пустое пространство, которое является семенем качества звука, что позже станет значениями слов. Потом появляется чувство «я» или своей отдельности, и рождается время. И они становятся зачатком будущего мира. Эта сеть нереального, кажущегося реальным, возникает благодаря творческой силе высочайшего самосознающего сознания. Семя изначального сознания становится частицей ограниченного чувства отдельности, затем разрастающегося побегами понятий, как воздух с появлением движения, становится ветром. Когда сознание обретает чувство отдельности из-за восприятия звука в пространстве, оно постепенно становится плотнее пространства. Итак формируется тонкий элемент пространства. Это семя, как будущие имена и смыслы, прорастает многочисленными ветвями различных слов, предложений, методов познания и общения и полностью распускается цветами вет. Так из высочайшего сознания Атмана возникает весь этот удивительный мир, огромный, подверженный изменениям, с великим количеством слов и их значений. Таким образом, сознание становится отдельным сознанием, которое потом назовут «живой». Это становится семенем дерева с многочисленными побегами всевозможных форм сетью будущих смыслов. Оттуда возникнет 14 видов живых существ, устремляющихся в пещеру мира и наполняющих её. Из движения сознания возникает тело, и сознание, еще не имеющее названия, в силу ощущения тут же становится тонким элементом осязания. Движение жизненной силы прорастает из семени сознания многочисленными ветвями разнообразных осязаний и становится всеми действиями и дыханием всех существ. Также благодаря игре сознания Из ощущения света рождается тонкий элемент огня, который затем обратится в различные формы. Это семя для появления солнца, огня и прочего, разрастающиеся побегами зримых объектов. Так с разделением на формы возникает изменяющийся мир. Ощущая тонкости воды, оно становится сущностью вкуса. Способность ощущать вкус называется тонким элементом вкуса. Так разрастающиеся восприятиями сознания становится семенем дерева с побегами различных вкусов. Они ощущают друг друга, и из-за этого появляется и разрастается изменяющийся мир. Затем сознание с присущими ему качествами осознания воспринимает будущие формы Земли и видят тонкий элемент Земли, обладающий качеством запаха. Это становится семенем дерева будущей Земли с ветвями разнообразных форм. Благодаря Земле, поддерживающей все эти формы, проявляется изменяющийся мир. Возникнув по отдельности из чистого сознания, тонкие элементы начинают сочетаться и развиваться сами в себе, подобно воде, смешивающейся с водой. Так все эти элементы соединяются и разделяются вновь и вновь, более не существуя по отдельности до наступления великого всеобщего разрушения. Все эти формы есть лишь чистое сознание, пребывающее в пространстве сознания, как огромное дерево баньян существует внутри маленького семечка. Все это появляется и проявляется сотнями побегов, сверкнув лишь на мгновение в изначальной частице сознания, оставаясь только понятием. Все формы есть только кажущиеся видоизменения сознания, которое остаются неизменным сознанием. Будучи полностью наполненными им, формы мгновенно получают воплощение. Это всё соединение тонких элементов. Осознающие бесформенное сознание – видит их как мельчайшие пылинки ощущений. Несомненно, пять тонких элементов является семенем этих миров. Зерном мира становится сила Майи, неотделимая от высочайшего сознания. Поэтому только нерожденное изначальное сознание является основой, из которой появляется все богатство и разнообразие мира. Такова Сарга двенадцатая о появлении этого мира, книги третьей о создании Махарамайны Шри Васиштхи, к освобождению записанной Валмики. Сарга 13 о появлении Саморожденного Васиштха сказал, «В неизменном высочайшем Брахмане в его абсолютном равновесии у Рама. не Невозникшее пространство, свет и тьма, существует как явь в чистой реальности сознания. Сначала в изначальном сознании, благодаря способности к восприятию, возникает качество воспринимаемого. Затем силы осознания создается мысленный образ. Позже из соединения восприятия с воспринимаемым, рождается воспринимающий дживы, и с ним, в силу его увлеченности воспринимаемыми объектами, появляется чувство «я». Затем, с развитием чувства собственной отдельности, формируется осознающий интеллект, который обладает разумностью, осознавая тонкие элементы. Из-за уплотнившихся ощущений тонких элементов Появляются материальные формы, и их плотное переплетение узнается как видимые миры. Они появляются мгновенно или последовательно, подобно тому, как появляются и пропадают приснившиеся во сне города, и как в фантазии вырастают и исчезают огромные леса в пустом пространстве. Этот мир – густой лес, выросший из неброшенного в почву семени, для которого не нужны ни земля, ни вода, ни огонь, ни прочие материалы. Затем изначальное чистое сознание сотворит землю и все прочее, что остается самим чистым сознанием, подобно тому, как спящий сам создает город во сне и самым является». Древо мира произрастает из семени пяти тонких элементов, пребывающих в этом мире. Семенем тонких элементов является неизменное сознание. Каково семя, таков и его плод. Поэтому мир есть только абсолютный брахман, как и пять тонких элементов, пребывающих с начала творения в великом пространстве сознания. Материальный мир воображаемо нереален. Он проявляется силой сознания, как часть самого сознания. То, что возникает как мир из разросшихся пяти тонких элементов, есть подобное пространство творения Атмана в самом себе, которое является самим существованием. Воистину, что наличествует, не будучи никогда созданным, то не существует само по себе. Как может стать реальным, то, что есть воображение по своей природе. Если пять элементов являются Брахманом в силу единства их природы с Брахманом, то как может быть реальным то, что по своей природе является воображаемым? Знай, что пять элементов, составляющих все три мира, являются только самим Брахманом. Как они появляются в начале творения, так и сейчас – они остаются исключительно своей природой, Брахманом. Поэтому они никогда не были рождены, и мир, состоящий из них, не может считаться рожденным. Как несуществующий город, при видевшийся во сне, кажется существующим, будучи нереальным, так в высочайшем пространстве Брахмана, в чистом сознании, видится ограниченное пространство сознания Дживы. по причине несуществования пяти элементов в чистом сознании, все является чистейшим сознанием. То, что именуется отдельной личностью, возникает подобно пустоте по в пространстве. Слушай теперь объяснение того, как ограниченное отдельное пространство Дживы осознает тело. Ограниченное пространство Дживы, пребывающее в высочайшем Брахмане, Само подумала о себе «Я есть искра света сознания» и ощутила себя таковым в пространстве сознания и словно бы стало таким. Оно не существует, но кажется реальным, подобно воображаемой второй луне. Ощутив себя этим, пространство ограниченного сознания стало видящим и видимым. Оставаясь единым сознанием, оно как будто стало разделенным. как во сне можно увидеть собственную смерть. Несколько уплотнившись, оно уподобилось отдельной искре. Появившись из ощущения элементов и всего мира, отдельное сознание еще помнит свою сущность Брахмана и знает «Я есть он». В силу осознанности в нем возникают понятия, подобные видениям собственных путешествий, совершенных во сне. Так зарождается зачаток восприятия формы, формируя то, что потом будет называться телом. Обретя это ощущение, ограниченное сознание начинает понимать себя существующим внутри, оставив внешне. Так гора, отраженная в зеркале, видится внутри, оставаясь при этом снаружи. И также видится в колодце отражение тела человека, или эхо слышится внутри пещеры. Джива или отдельное сознание видит сны и представляемые творения в мельчайшей пылинке, и, пребывая внутри воображаемой оболочки, продолжает осознавать себя. В своем внутреннем пространстве ограниченное сознание само принимает формы интеллекта, ума, знания, реальности и всего прочего. С ощущением «я вижу» сознание как будто устремляется в пространство через два отверстия в оболочке, чтобы узреть то, что затем станет внешним. То, чем оно видит, будет названо парой глаз. То, что ощущает касание, будет кожей. То, что слышит, станет ушами. Ощущающий запах будет носом, а вкусом станет наслаждаться язык. Это всё видит в себе самом ограниченное сознание. То, что движется, станет дыханием и жизненной силой, оживляющей органы действия. Так возникает творение, видимость форм, порожденная умом. Из искры света появляется тонкое тело, существующее в чистом сознании, как пространство в пространстве. Брахман как будто становится нереальностью. которые кажутся реальной. Так появляется джива, отдельное сознание, которое вовлекается в творение. Это ограниченное сознание есть тонкое тело, форма пространства ума. Оно видит воображаемые им самим образы. Кто-то ощущает себя миром, кто-то считает себя создателем Брахмой. видя и ощущая воображаемые будущие творения в себе самом. Джива творит понятие пространства, времени, действий и материи, и, создавая слова, связывает воображаемые понятия с этими названиями. Это тонкое тело в иллюзии несуществующего мира проявляется как нереальность, подобно снящемуся полету в небе. Так сам собой появляется нерождённый, самосуществующий в самом себе Создатель. Это изначальный Создатель, имеющий природу тонкого тела, Бог всех существ. В этой иллюзии, существующей в виде творения, ничто не возникает, хотя кажется возникшим. Ничто не рождается и отсутствуют видимой формы. Есть лишь чистое пространство Брахмана, остающееся бесконечным пространством, как воображенный город, существует и в то же время не существует. Творение возникает, как ненарисованная, нераскрашенная картина. Оно не создано, неощущаемо и нереально. Хотя кажется реальным. Без сомнения, создатель Брахма и другие боги достигли освобождения по завершении великого цикла творения. И у Брахма нет памяти о прошлом творении, которое могла бы стать причиной его действий. Потому этот мир считается таким же самопоявившимся, как и Создатель. То, что существует в материальном мире, является безначальным восприятием и пропадает при осознании его природы, как ощущаемая во сне материальность – исчезает при пробуждении. Когда осознаётся природа Создателя как пространство чистого сознания, мир, порождённый им, воспринимается тем же сознанием. Как вода и её текучесть различны только на словах, так же творение неотлично от высочайшего Атмана. Творение есть только видимость, оно остаётся всегда тем же сознанием. Воистину, Вселенная сияет, как чистейшее пространство сознания. Видимость мира есть заблуждение, возникшее само по себе в спокойствии собственной сущности. Не имея основы и не являясь основой, не двойственной и не единой, мир возникает в сознании, хотя при этом ничего не появляется. Существует только чистейшее, пустое, высочайшее пространство сознания, в котором нет никакой сансары, а есть только то, что есть. Здесь нет ни основы, ни качеств, ни видимого, ни видящего, ни Вселенной, ни самого Брахмы. И никаких споров по поводу всего этого тоже нет. Нет ни мира, ни его обитателей. Существует только абсолютная неподвижность. Есть только Брахмана, сияющий в своей изначальной чистоте, сознание, существующее в себе само по себе, благодаря своей осознанности. Так, по причине присущей текучести, вода, оставаясь водой, кажется волнами. Мир, будучи нереальным, ощущается как настоящий и пропадает по окончании иллюзии. как приснившаяся собственная смерть исчезает по окончании сна. Или же можно считать, что мир по своей природе является чистым существованием, непрерывным, безначальным и бесконечным, чистым пространством истинного знания. В высочайшем пространстве сознания изначальный Создатель сам в себе бесконечно проявляется как неизменная пустота сознания. Его тело тонко и нематериально, поэтому Земля и прочие элементы не являются реальностью и никогда не возникали. Сарга 14. Абрахме. Васишска продолжил. «Этот мир, состоящий из видимых объектов, таких как чувства «я» и прочие, не был создан». и потому не существует и сейчас. Всё существующее есть исключительно брахман, высшее сознание. Само высшее пространство сознания вначале постигает себя отдельным сознанием, как волна появляется в спокойной неподвижности океана. Пространство сознания как будто начинает видеть в себе пространственные творения, которые тоже есть сознание. как во сне понятие «спящего» становится «горами» и всем прочим. Великая проявленная форма его решена материальности. Она есть только тонкое тело, само чистое сознание, подобное пространству, неподвижное и похожее на видимость приснившейся коры или небесного города, как красочный образ Арамии, возникший в уме художника. Это подобно множеству невырезанных фигур, существующих в огромной скале, или непроявленной статуи в гигантской колонии пространства Брахмы. Того, кого именуют изначальным создателем Праджа-Пати, саморождённые в незапамятные времена из-за отсутствия прошлых карм, возникает безо всякой причины. По окончании великого разрушения Вселенной, Все прошлые создатели мира обрели освобождение. Откуда же взяться их прошлым кармам? Создатель непостижимо, будучи сущностью любых осознаний. Он видим и невидим, пребывая в себе самом. Он невидимый и невидящий, не творец, но является всем. Он сущность всех названий. И все живые существа возникают из него. как одна свеча зажигается от другой, как из понятия возникает понятие, не имеющее материальности, но кажущееся не пустым, подобное изначальному понятию, или как в одном сне может присниться другой. Из отражения одного изначального помысла Создателя возникают все живые существа. В силу несуществования дополнительных причин они являются самим Создателем. Когда отсутствуют сопутствующие причины, первопричины и ее средствия не отдельны, и поэтому иллюзии мира неотличны от высшего Брахмана. Брахман является всем изначальным проявлением, проявление является творением. Таким образом, отдельное сознание является только Брахманом, потому что все материальные элементы нереальны. Рама спросил. «Скажи мне, дживы один или их бесконечно много? Или же он и един во множественности, состоя из множества существ и будучи подобным горе из камней?» «Тучи проливаются потоками дождей, озера порождают туманы, а раскаленные металлы – искры. Но откуда берутся дживы?» «Молю тебя, умудрый, поведай мне об этих живых существах. Я понял это в общем». «Разъясни мне детали для полного понимания». Васиштха ответил, «Не существует даже одного отдельного сознания. Откуда же взяться их множеству? Твоя речь лишена смысла, подобно прыжкам над рогами зайца. Нет ни одного ограниченного существа, ни множества их у И нет никакой совокупности их подобной горе». Отдельное сознание – это только понятие, сопровождаемое множеством других понятий. Ни одно из них не существует. Пусть будет твердая твоя убежденность в этом. Есть только чистейший брахман, вездесущее, незагрязненное сознание, которое, благодаря своему всемогуществу, само воспринимается как все понятия. Все это имеющее форму или не имеющее, есть только последовательная видимость чистого сознания, остающейся им самим, подобно расцветающей лиане, остающейся собой. Истина состоит в том, что всё является выражением реальности этого сознания. Джива, интеллект, действие, ум, двойственность и недвойственность. Только когда не постигнута высочайшая реальность, возникает разделение, Но когда она понята, всё становится самим Создателем. При внимательном рассмотрении непонимание пропадает, а не становится понятым. Когда идёшь посмотреть на тьму с лампой в руках, тьма рассеивается. Также невежество пропадает при рассмотрении, они становятся понятным. Поэтому сущность отдельного сознания Дживы есть только сам Брахман, неделимый и неизменный, всемогущий и безограничный, чья природа – величайшее сознание. Он тончайший суть всего. Будучи вездесущим, он не неотделим ни от чего. Чтобы не существовало в ощущении, всё есть то. Рама спросил, «О, Брахман, почему все дживы мира не объединяются в едином порыве по желанию одного из них, если они едины, как высшее существо?» Васиштка ответил, «Высшее существо есть Брахман, всемогущая абсолютная сущность, проявляющаяся по своей воле, не имеющая различий и разделений. Чего пожелает это великое сознание, тем оно тут же становится, а вслед за желаниями возникает двойственность. Потом создаётся разделение двойственности и множественности джив. Итак появляются различные действия, став как бы отличными. Эти множественности не возникают как отдельности, но даже если считать их возникшими, то они рождаются по изначальной воле Брахмана, являющейся законом. Когда желание дживы приносит результат, это происходит благодаря изначальной силе Брахмана, и никак иначе. Если нет твердой опоры на силу его закона, собственными усилиями джива не способен обрести желаемое. Только Брахман есть высшее существо без начала и конца. Нет никакого бесчетного множества отдельных-отдельных сознаний. По причине осознания видимого джива появляется и вовлекается в сансару. Когда сознание пропадает, джива снова возвращается в изначальную нераздельность. Так постепенно или мгновенно ограниченное сознание осознает свою природу, как золото в огне очищается от примесей. В сердце пространства сознания зарождается множество отдельностей, чья природа пространственна и которые нереальны, но кажутся реальными. Такова удивительная природа сознания. Это удивительное свойство сознания, являющее иллюзию всего этого разнообразия будущих имен и форм, известно как чувство себя или ощущение своей отдельности. Когда сознание касается ума, который тоже является сознанием, Ощущения мира отражаются в этом уме. Будучи неизменным, сознание изменяется и разделяется только на словах. Его кажущиеся изменения неотделимы от самой природы сознания и осознаются только благодаря могуществу самого сознания. Только бесконечное внутреннее икрас сознание, ощущающего свои проявления как объекты, представляется миром. Собственной силой, которая тоньше пространства, сознание простирается повсюду и само видит в себе чувство «я». Сознание ощущает чувство отдельности, сияющее в себе, как отблеск на поверхности воды, и пребывающее в мире. Это удивительный фокус прекрасного фокусника сознания, являемого себе в самом себе. Только это и именуется «вселенной». Чувство собственной отдельности, воспринимаемое сознанием, является только фантазией у Ракхава. Тонкие элементы и все остальное – это лишь сознание. Поэтому откуда взяться единству и двойственности? Когда оставлены вопросы о причине кажущейся отдельности себя, откажись от неверных понятий о себе и тебе». То, что остается между существованием и несуществованием, и будет сутью смыслов. Собственная реальность сознания, сияя в своей изначальной нераздельности, подобна чистому пространству, и более нам неизвестны понятия реальном и нереальным. Вся вселенная, порожденная желанием, пуста, и также пусты небеса обители боков. Все это лишь форма удивительного сознания. Нет ничего помимо него. Действие не отличны от самого действующего, даже в том случае, если в нем есть части. И тем более это верно для неделимого сознания. Форма не имеющего имени сознания, несознаваемого и бесконечного, есть форма этого мира, проявления его движения. Ум, интеллект, понятие о себе, существа и все материальные элементы, горы, направления, всё составляющие мир, есть проявление чистого сознания. Знай, что мир – это способность сознания осознавать. Без мира нет и его осознания. Сознание было бы бессознательным в отсутствии мира. Откуда взяться разница между миром и его осознанием? Изумительное изначальное проявление сознания сияющего сознания в самом себе это то, что есть мир, состоящий из существ и элементов. Как проявление силы и могущества сознания из сознания возникает чувство я, которое станет тем, что называют живой, являющимся действующим проявлением. Когда сознание проявляется как осознанность, Оно обретает имя в соответствии со своими действиями, разделяется собственными видоизменениями, становясь иллюзорным в своей отдельности. Нет различия между деятелем и действием, которые являются волнениями сознания. Волнение оборачивается действием, и оно же называется человеком. Джива, отдельное сознание, это осмысленное движение божественной осознанности, которая, становясь интеллектом, умом и чувствами живы, как будто принимает разные формы. Мир с причинно следственными связями и прочим есть сияние света сознания, в котором нет никаких различий. Поэтому не существует ничего помимо этого сознания. Это сознание знает истину. Я неделима. Меня невозможно разрезать, сжечь пропитать влагой или высушить. Я неразрушима, вечно, вездесуща и неподвижна. Люди заблуждаются и спорят друг с другом, в спорах заблуждаясь еще более. Но мы мудрые, вне заблуждений. Когда видимые формы захватывают внимание, видится разнообразный видоизменение. В пространстве сознания, осознаваемом мудрым, не возникает двойственности реального и нереального. Весна сознания расстилается ясным пространством и распускается цветами на древе сознания, питаемого соками осознаваемых объектов. Неизменное семя сознания само по себе расцветает своим разнообразием, своим волнением, как будто порождая ветер, остающийся самим сознанием. собственным удивительным проявлением сознание становится водой, которая не рождена землей. обственным проявлением, став пятью элементами, оно становится разнообразными телами всех существ. Сознание не заходящий лунный свет, сияющий собственным светом осозна. Своим проявлением сознание сияет светом сознания абсолютной реальности. Когда по причине самоосознания само по себе пропадает осознание внешнего, остаётся только самоосознание. Если в нём остаётся понятие непонимания, возникает состояние глубокого сна. Само по себе в силу волнения неподвижной осознанности возникает в сознании огромное пространство осознания. Сияние света чистого сознания Это мир, который существует и не существует. Мир – есть лишь пустота недвойственного пространства сознания, и потому мир и существует и не существует. Великая форма сияния сознания – есть мир, который существует и не существует. Мир – это волнение ветра сознания, и потому мир и существует и не существует. Мир — это тьма от тучи сознания, и потому мир и существует и не существует. Мир — это свет солнца сознания, и потому он и существует и не существует. Мир — это крошечная полинка гигантской коры чистого сознания. Как жар, присущ огню, а белизна морской раковине, как неподвижность, свойственна горе, а текучесть в воде, так мир относится к сознанию. Как сладость свойственна тростнику, сливке молоку, холод снегу, яркость свету, так мир свойственен сознанию. Как масло, присуще корчичному семени, волны реке, сладость мёду, браслет золоту, так этот мир присущ сознанию. Как аромат цветку, плод ветки, так этот мир относится к сознанию. Реальность мира – это только реальность сознания. Реальность мира – это тело чистого сознания. Здесь нет разделения и изменения, как в пространстве нет грязи. Поэтому этот мир есть только сознание, реальность. Все три мира и существуют, и не существуют. По причине отсутствия в сознании изменений, В нем нет разделения реального и нереального, части и целого. Разделение существует только на словах, как рога зайца. Увы, тем, кто погряз в понятиях, скрывающих истинное состояние. Нет здесь этого мира со всеми его горами, океанами, волнами, реками и божествами. Есть только единое сознание. Зачем ошибаться, принимая его за что-то иное? Как всё в горе является горой, так сознание сияет своим светом в пространстве сознания. Оно включает в себя всё, оставаясь в полном спокойствии, как прозрачный кристалл, отражающий объекты. Нечистота сознания возможна единственно на словах. Разделение на существование и несуществование Атмана, тебя и меня, вообще не существует. Как многочисленные прожилки на листе не бывают отдельно от листа, так этот мир существует в чистом сознании, не будучи отличным от него по своей природе, но отличаясь в ощущении. Сознание есть изначальная причина всего огромного множества причин. Ум по своей собственной природе является своей причиной – сознанием. В силу неосознаваемости сознания… Его несуществование не доказывается соутверждение моего невосприятия, ибо известно, проявляется только то, что есть, как из семени вырастает побег. Как нет разделения в пространстве, так три мира не отдельно в высочайшем сознании, мой сын. Все видимое есть чистое сознание, твердо усвоя это, полностью поняв. Когда Мудрый произнес эти слова, третий день подошел к концу. Вечером собравшиеся, поклонившись, разошлись для молитвы омовений, совершаемых в соответствии с событиями. На следующий день, с восходом солнца, когда рассеялась тьма, все собрались снова. Такова сарга 14 «Абрахме» в книге третьей о создании Махарамая на Шривасиштхе ведущий к освобождению, записанной в Алмике. Сарга 15. Загробная история. О царе. Васишска продолжил. «Мир есть только пространство сознания. Как в чистом пространстве можно узреть воображаемое жемчужное ожерелье, так существует и мир». будучи по своей природе пространством сознания. Все три мира возникают в сознании, как невырезанные фигуры в камне. Но не только в каменной глыбе сознания ничего не вырезано, но и резчик отсутствует. Как движение воды в океане по своей природе становится быстрыми волнами, так видимый мир существует в высочайшем сознании. Лучи Солнца, проникая сквозь щель в стене, принимают форму щели. Эти лучи так плотны по сравнению с видимостью мира, как коры массивно и тяжелы в сопоставлении с пылинкой. Мир сияет не своим светом. Он осознается единственно потому, что не отличен от Брахмана, как Солнце и его лучи, проходящие сквозь щель в стене, не отличны друг от друга. но воспринимаются отличными. Эти миры, хотя и воспринимаются, но их природа – только пространство сознания. В них нет материальности, как во сне или фантазии. В этом мире, сущность которого – чистое пространство сознания, совершенно нет материальности, как нет никакой воды в реке, текущей в пустыну мираже. В этом нематериальном мире, напоминающем воздушный замок или ручей о мираже, все есть только видимость, основанная на заблуждении. Чем можно измерить иллюзии миров, явившихся во сне? Само пространство сознания проявляется как множество видимостей, в которых нет материальности. Только в отсутствии верного понимания – может быть воспринято то, что называется мир В действительности нет разницы между смыслом слов «мир» и «брахман». Мир относится к невообразимому сознанию, как свет солнца относится к небу, как тонкое облако к мысли о нем. Как иллюзорный город, приснившийся во сне, и мир бодрствования очевиден для наблюдателя. Так же очевиден и этот мир – и мир воображаемый, хотя оба являются иллюзией. Поэтому мир есть невоспринимаемое сознание, лишь пустое пространство. Знай, что пространство и мир – пустые слова, означающие одно и то же. Их сущность – сознание. Поэтому видимый мир вообще никогда не возникал. Мир в высочайшем пространстве – существует, как то, что есть, непроявленное сознание, не имеющее названия. Мир в высочайшем пространстве сознания есть само нераздельное пространство сознания. Он не занимает даже того места, какое занимает крошечная пылинка. Его природа – чистое пространство сознания, лишенное всякой материальности, как воздушный замок в чистом пространстве – являющейся самим пространством. Теперь внимай истории о храме, ублажающей слух. Постигнув ее смысл, ты успокоишь все сомнения ума. Рама сказал, «О, Брахман, чтобы укрепить мое правильное понимание, расскажи мне во всех подробностях эту историю о храме, которая способствует пробуждению». Осишка продолжил, Жил однажды на земле великолепный царь Падма, украшение своего рода, мудрый и имевший много детей. Он следовал традиции и закону, как океан уважает границы своих берегов. Он разметал своих врагов, как солнце разгоняет тьму. Для лотоса своей жены он был нежной луной, для сухой травы порока, пожирающим её пламенем. Он был надежной горой меру для собрания мудрых. Его слава и богатство сияли подобно луне, отражающейся в океане существования. Он был озером для лебедей благородных качеств и солнцем для лотосов чистоты. В сражении он был ветром, заставляющим дрожать противника. Он был львом для слона ума. Он был хорошо осведомлен во всех науках, и был воплощением всех прекрасных качеств. Он был тверд и терпелив, как Карамандера, который боги и демоны взбивали океан. Он был весной для множества прекрасных цветов, а красотой был подобен богу любви. Он был ветерком для прекрасных лян развлечений, вишну в смелых предприятиях, луной для благородных лотосов, огнем для плюща дурных склонностей. У этого царя была прекрасная и любимая жена по имени Лила. Окруженная всевозможным почитанием, счастливая и благословенная, она была воплощением богини Лакшми на земле. Она достигла всего. её голос был сладким, походка легкой и приятной, а улыбка напоминала вторую луну. Ее лицо, подобное белому лотосу, обрамляли черной локоны. Ее телосложение было совершенным, а ее движения были похожи на изгибы золотого лотоса. Она выглядела, как игривая лоза, покрытая множеством пышных соцветий и наполненная соками. Ее руки были словно молодые ветви с распустившимися цветами, и вся она была восхитительна и сладка, как мед. Ее чистое и прекрасное, как лебедь, тело Давала прохладу своим прикосновением, подобным прикосновением к водам святого Ганга. Ради услужения мужу она была воплощенной рати, спутницей бога любви и камы, который дарит все наслаждения. Когда муж был в печали, она грустила. Когда он радовался, она радовалась с ним. Когда он размышлял, она задумывалась». Красавица была отражением царя, но когда он сердился, она лишь изображала страх. Сарга шестнадцатая. закровная история. Печаль царицы. Васильска продолжил. Царь его несравненная жена, земная нимфа, наслаждались искренней взаимной любовью. Они блаженствовали в обществе друг друга, в садах, в лесах и густых зарослях, У гущей акации в беседках, заросших цветами, на полянах, увитых лианами, на ложах во внутренних садах, в цветочных аллеях, на качелях в весенних парках. Они предавались утехам в прудах, покрытых лотосами, на холмах, поросших сандалами деревьями, в синих деревьев кайпа и могучих деревьев Кадамба, и под деревом Ним, в цветущих зарослях сладкого жасмина и тропических мимоз, и в куче весенних лесов под голоса кукушек, на покрытых лесами и мягкой свежей травой холмах, где бегущие ручьи образуют водопады, искрящиеся дождями звездных брызг, в горах среди россыпей драгоценных камней, в обителях Риша и Мудрецов в отдаленных священных ашрамах, среди цветущих лотосов и белых водяных лилий, в густых лесах, полных цветов и плодов. Они наслаждались жизнью, как молодые и прекрасные боги, испытывая друг другу сильнейшую, нежно, взаимную, переполняющую обоих любовь. Они разгадывали загадки и головоломки, забавлялись общением жестами, Рассказывали друг другу истории, играли в шахматы и другие игры. Они развлекались танцами и историческими представлениями, внимательно изучая поэмы. Они проводили время то в городе, то в деревне, посещая разные места и события. Убранные цветочными венками и гирляндами, со многими украшениями игриво гривотанцуя, Они наслаждались, исполняя самые разные желания друг друга и испытывая различные эмоции. Они жевали листья бетеля со свежим шафраном и камфорой и скрывали на своих телах царапины, следы своей любовной страсти, прикрывая их роскошными лианами и цветочными гирляндами. Они играли в догонялки и прятки, забрасывали друг друга цветами развлекались дома, раскачивая друг друга на цветочных качелях и в гамаках. Они путешествовали на лодках, катались на запряжённых слонах, лошадях, буйволах и верблюдах, играли в воде, обдавая друг друга брызгами. Они проводили время в песнях и танцах, ритмично двигаясь в красивых костюмах, слушали песни и истории и наслаждались музыкой лютни и тамбурина. Радостные и веселые, как весенние цветы. Они счастливо проводили время в садах, на берегах рек, среди деревьев, на украшенных улицах, во дворцах и их внутренних двориках. Так, проводя жизнь в удовольствиях и счастье, любимая спутница царя однажды задумалась, наморщив своей прекрасной брови. Она начала рассуждать. «Мой любимый муж, царь страны, для меня дороже жизни. Каким образом счастье и радость моей жизни мог бы оставаться молодым, не старея не умирая? Как бы я сама, оставаясь красивой и молодой, с высокой грудью, могла бы сотни долгих юг любить моего мужа среди лотосов? Для исполнения этого желания я готова соблюдать все возможные эскезы, мантры и практики в надежде, что мой луноликий царь не будет стареть и умирать. и отправлюсь к мудрым дважды рожденным брахманам, владеющим глубокими знаниями и мудростью, к стойким аскетам, дабы узнать, как человек может избежать смерти». С такими мыслями царица созвала мудрых дважды рожденных и, приветствовав их, с поклонами спросила, как можно достичь бессмертия. Но всё время мудрецы отвечали. «О царица!» С помощью практик аскетизма, мантр и успокоения ума завоевываются любые цели, однако бессмертие достичь невозможно. Услышав это из уст дваждорождённых, царица вновь предалась раздумьям, страшась разлуки со своим любимым. Если судьбой суждено, что я умру раньше своего мужа, тогда я избавлюсь от всех страданий и обрету счастье в Атмане. Но если мой муж почеет первым, пусть даже это произойдет через тысячу лет, тогда я постараюсь, чтобы его дух не покинул этот дворец. Если дух моего мужа будет жить здесь, во дворце, в своих личных покоях, то я всегда ощущаю его присутствие, буду счастлива. Поэтому я сейчас же начну молиться богине мудрости Сарасвати и буду угождать ей мантрами, постами и практикой успокоения ума. пока не заслужу ее благословение Так, решив, эта лучшая женщина, ничего не сказав своему мужу, начала свои настойчивые практики, проводимые в соответствии с писаниями. Она ела раз в три дня, примерно поклоняясь богам, дваждорожденным, учителям, мудрым и знающим. Она совершала омовения, раздавала милостыню, непрерывно выполняла аскезы и практики созерцания – с примерным поведением и полной верой в успех задуманного, преодолевая препятствия. При этом в нужное время с должным старанием, в соответствии с писаниями и порядками, она радовала своего мужа, который ни о чем не догадывался. Непрерывное с усердием царица исполняла свои суровые практики. Стремясь к своей цели, она выполнила сотню троеночных поклонений. После сотни тройночных поклонений и благочестивых молитв, удовлетворенной ее усилиями, богиня красновечия Сарасвати явилась перед ней и заговорила. Сарасвати промолвила. «О, дитя, я весьма довольна твоей непрерывной аскезой и любовью к мужу. Объяви свое желание, и оно исполнится». Царица сказала. «Приветствую тебя, Олона Ликая». разрушающие своим светом заблуждение рождения и старости. Возношу тебе приветствие, о солнечное сияние, от которого бежит слепота и исчезает неведение сердце. О Божественная Мать, Матерь всего мира, молю тебя, исполни два моих пожелания, о чистейшей богине. Первое такое. Когда мой муж умрет, пусть его духу, моя Божественная Мать, не покинет свои покои, расположенной в этом дворце. Второе желание такое, у великая богиня. Я прошу, чтобы, когда бы я не молилась тебе, ты бы всегда благословляла меня своим присутствием. Выслушав желание царицы, мать всей земли сказала, «Да будет по-твоему». И пропала, как поднявшаяся волна сливается с океаном. Царица, получившая благословение богиня, Была переполнена радостью и блаженством, как радуется Лениха, заслышав звуки музыки. Недели, месяцы времена года проходили друг за другом, и вращалось на оси лет колесо времени со спицами дней, подталкиваемое летящими мгновениями. Как пропадают жизненные соки в сухом осеннем листе, так однажды проявленное сознание покинуло тело царя. Когда от жестокой боевой раны он скончался в своих покоях, царица погрузилась в глубокие страдания, как лотос вянет во время засухи. Бутон ее губ побледнел от ядовитого веяния, скорбного вздохов. Казалось, она сама близка к смерти, словно лань, раненая стрелой охотника. Огонь ее жизни потух со смертью мужа, как весь дом погружается во тьму, когда прекращает колеть светильник. Она скоро истаяла, утратив присущую и юную свежесть, как быстрая полноводная река, высыхая, становится мутной и грязной. Она то горестно причитала, то замолкала, как безгласная. Несчастная царица призывала свою смерть, словно белая лебедь, потерявшая супруга Небесная богиня Сарасвати увидела безмерное страдание тоскующей женщины, Ее милосердие было подобно дождю для рыбы, что задыхается в пересыхающем пруду. Сарга 17. Загробная история. Несуществующие царства. Сарасвати сказала Моё дитя, покрой тело своего мужа грудой цветов и поддерживай его в таком состоянии. Ты снова обретешь супруга, цветы останутся свежими, и его тело не будет разрушаться». то ее замужество скоро возобновится. Его живая душа, прозрачная как пространство, никогда не покинет эти дворцовые покои. Васиштха продолжил. Чернобровая царица услышала эти слова и ободрилась вместе со своим окружением, как измученный лотос радуется воде. Засыпав тело мужа множеством цветов, она почувствовала некоторое облегчение – как нищенка рядом с сокровищем. В полночь того же дня, когда все окружение погрузилось в сон, ничего не слыша, она молилась богине знания чистым сосредоточением своего ума, пребывая в печали в покоях дворца. Явившись, богиня вопросила, «Мое дорогое дитя, почему ты вспомнила обо мне? Почему ты страдаешь? Иллюзия сансары — глупость, подобная воде в мираже». Лила спросила, «Скажи, где сейчас находится мой муж? Каков он и что он делает? Не видя его рядом с собой, я не могу жить». Сарасвати ответила, «Есть три типа пространства. Пространство ума, пространство чистого сознания и материальное пространство. Знаю, красавица, что пространство чистого сознания – самое тонкое и пустое из них». твой муж находится в пространстве чистого сознания, будучи неделимым с ним. Хотя оно не существует здесь, но там его можно видеть и потому воспринимать. Знай то, что остаётся в середине, когда ограниченное сознание передвигается из одного места в другое, и есть пространство сознания у красавицы. Если ты отречёшься полностью от всех мыслей, Ты без сомнения обретешь состояние истины и понимание сущности всего. Это достигается полным осознанием несуществования мира, и никак иначе. Но ты, красавица, получишь это по моей милости. Васиштха сказал. Произнеся это, богиня вернулась в свою сочайшую божественную обитель, а Лила без усилий погрузилась в Нирвикальпа Самадхи. к глубокое сосредоточение безо всех отвлечений. Она в одно мгновение оставила клетку ощущения своей отдельности и собственное тело, попав в пространство сознания, как залетевшая в небо птица оставляет гнездо. Оказавшись в этом пространстве, царица увидела здесь своего мужа, окруженного другими царями и раджами. Он восседал на троне, покрытом львиной шкурой, А его собрание приветствовало его криками «Да здравствует царь!» и оказывало ему всевозможные почести. Царский дворец был украшен флагами и цветами. У главного восточного входа расположились во множестве мудрецы, дважды рожденные и риши. У южного входа собрались в большом числе цари и правители. У западных ворот – прекрасные женщины. У северного входа загрудились слоны, лошади и колесницы. Один из слуг доложил царю о войне на юге, о боевых действиях, начатых царем Карнаты в восточных странах, о победе царя Сураштры над всеми варварами на севере и о том, что весь народ Танганы захвачен царством Малы. Здесь же принимали посла Ланки, прибывшего с гор, что расположены на берегу Южного океана. Ситхи с горы Махендра, что на восточном берегу, описывали небесный ганг. Посол северных берегов рассказывал о Гухьяке, хранителе богатств. Посланцы с восточного берега океана описывали закат. Бесчисленное количество различных правителей в превосходных одеждах заполняли весь двор. барахманы читали мантры у жертвенных костров, их голоса заглушала музыка. Звуком хвалебных ход придворных поэтов вторили трубные крики слонов. Шум речи и песнопений поднимался к небесам. В воздухе плавали клубы пыли, поднимаемые множеством лошадей, слонов и повозок. Наполненный запахами цветов, камфора и благовоний, дворец походил на душистую кору. Во дворе было нечесть подарков, доставленных со всех концов света. Славой величии царя были подобны облаку душистой кафоры сияющей коре, достекающей небес, соединяющей землю небесный рай, и затмевающей своим блеском свет солнца. Правители были вовлечены в исполнении возвышенных и благородных обязанностей и в решении повседневных вопросов. Лучшие строители планировали возведение новых городов. Усердная в практиках царица, будучи пространством, легко, подобно туману в воображаемом лесу, переместилась в приемные покои царя, состоящие из пространства. Она находилась прямо перед присутствующими, но они ее не замечали, поскольку она была подобна воображаемой девушке в голове мечтателя. Они не видели ее, хотя она была прямо перед ними, как невозможно увидеть воздушный замок в фантазиях другого человека. Она узрела рядом с царем всех своих былых придворных и слуг, как будто попавших сюда из их города. Те же места и те же дела, те же юноши и те же дворцовые девушки, те же самые советники придворные, те же правители и те же ученые, те же поэты и те же слуги. Здесь были пандиты, друзья и жители, те же и одновременно другие. Дела и занятия такие же, но другие. Был полдень. Место, наблюдаемое царицей, со всех сторон окружал густой лес. На небесах были солнце, луна и облака, и ветер далеко разносил разные звуки. Она видела земли, деревья, реки, горы, леса, города, деревни – и другие поселения. Царю было всего шестнадцать лет. Он оставил свои прошлые годы и старость. Он был весел и юн, окруженный свитой и всеми горожанами. Увидев все это, прекрасная царица обеспокоилась. Не мертвы ли все обитатели их города? По благословению богини Сарасвати, она снова вернулась в свои старые покои. Там она узрела тех же людей, спящими в ночи. Царица разбудила глубоко уснувших служанок и, пожаловавшись на свое беспокойство, приказала созвать собрание. «Если я буду рядом с великим троном моего мужа и увижу своих подданных, тогда мое сердце успокоится, и никак иначе». По ее приказу все царское окружение было разбужено и постепенно все занялись своими обычными делами. Стражники были посланы пробудить жителей города и придворных с тем, чтобы они начали повседневную работу, как будто солнце уже взошло над землей. Слуги прилежно вымыли зал для собраний, как осенью ветер очищает небо от тяжелых дождевых туч. В покоях зажгли множество ламп, и они разогнали тьму, сияя, как созвездие на небе. Вскоре зал заполнился толпами людей... как океаны, иссушенные при разрушении мира, наполняются водой во времена изначального творения. Благородные советники и управляющие областей заняли свои места, как лакапалы-защитники мира, при возникновении трех миров занимают свои позиции, соответствующие сторонам света. Ветра, которые охлаждала роса, нанесенные повсюду камфоры, разносили густые ароматы раскрывшихся лотосов. Стража в белых одеждах стояла у стен, как обожженные солнцем облака, окружающие вершины гор. Множество цветов рассыпалось по земле, разгоняя тьму своим сиянием, как охапки звезд, низвергнутые с небес могучими ветрами. Царские приближенные наполнили двор, как лебеди озера, заросшие цветущими лотосами. Лила села на золотой, богато украшенный трон, стоящий подле огромного трона царя. Великолепная, как богиня любви в сердце своего супруга. Она узрела всех принцев такими, какими видела их и ранее. Всех учителей, благородных жителей, друзей, придворных, приближенных, родственников и прочих. Увидев всех такими, как и прежде, царица была чрезвычайно счастлива. Она сияла, как полная луна, убедившись, что все приближенные царя по-прежнему живы. и сарга 17 загробная история «Несуществующие царства книги 3 создание махарамая на шривасишхи ведущий к освобождению записанный в валмики